Николай Вагнер. Новый год. С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению. Он родился ровно в полночь. Когда в старый год, седой дряхлый старикашка укладывается спать в темный архив истории, тогда... Новый год только-только что открывает свои младенческие глаза И на весь мир смотрит с улыбкой И все ему рады, весело, счастливы и довольны Все поздравляют друг друга, все говорят «С Новым годом! С Новым годом!» Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябров Пробки хлопают Вино льется в бокалы и всем весело Все чокаются бокалами И говорят с Новым Годом С Новым Годом А утром, когда румяное морозное солнце Нового Года заблестит миллионами Бриллиантовых искорок На тротуарах, домах, лошадях Вывесках, деревьях Когда розовый нарядный дым Полетит из всех труб А розовый пар из всех мортертов, ртов Тогда весь город засветится Забегает заскрипят, Покатятся кареты во все стороны Полетят санки Завизжат полозья на лощеном снегу Все поедут, побегут друг к другу Поздравлять с рождением Нового года Вот большая широкая улица По тротуарам взад и вперед снует народ Медленно, важно Проходят теплые шубы с бобровыми воротниками Бегут шинелишки и заплатные пальтишки Мерной скорой поступью в ногу Раз-два, раз-два Бегут, маршируют Бравые солдатики Вот между народа бежит и старушоночка А с ней трое деток Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике Без воротника и в протертых валенках Бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает И то и дело хватает за уши Бегут, бегут, скрип, скрип, скрип, скрип, скрип скрип. Мороз лютой погоняй, не стой Бежим, матка, бежим Бежим, касатик Бежим, родной Мороз лютой Погоняй, не стой О, Господи Иисусе Бежим, Гришутка Бежим, лапушка И грешутка торопится, пыхтит Семенит ножонками скрипской скрипской. От земли чуть видно Шубка длинная, не по нем Но его поддерживает сестренка Груша Поддерживает, а сама все жмется и ежится Похлопает, похлопает ручками в варежках И опять схватит грешутку за ручку И побежит, побежит Мороз слетой, погоняй, не стой Но Гришутка не чувствует Мороза Ему тепло, ему жарко Пар легким облачком вьет около его личика И весь он там, еще там Где они были назад тому с полчаса В больших палатах Где большая-большая лестница Уставлена вся статуями и цветами Там свецар с большими черными баками угольной фребе и большой палкой Там живет сам его превосходительство И они ходили поздравлять его с Новым годом Каждый новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз он высылает ей три рубля за верную, усердную службу ее покойного мужа Михеича. И на этот раз Швейцар доложил, и через час выслали с лакеем новенькую, не согнутую трехрублевую бумажку. Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару двугривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный карман. Все время, пока они стояли в синях у его превосходительства, Гришутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав. Это мама лестница? Лестница-косатик. А куда она идет? Наверх, в комнаты. Они тоже большущие? О, большущий, косатик, большущий. А на лестнице это сады рассаженные. Сады, родименькие, сады. А может, ними что за куклы большущие стоят? Это для красы, лапушка, для красы А что такое там светлое, большущее? А, это зеркало, касатик, зеркало А девчонки вверх, что такое бежит, маменька? Это фонтал, касатик, фонтал. А ты не ж к ним, лапушка, сейчас придут Нехорошо болтать-то шутка замолк, но не успокоился Его черные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице и медные прутья, которыми он был пристегнут и лепку на сводах высоких пилястр, и грациозную фигурку сирены, поддерживающую чашу фонтана. Вот бы туда посмотреть в эти большущие комнаты. Там чай каких чудес нет. И он бежал дорогой и все придумывал, воображая, какие должны быть чудеса на этой большущей лестнице. Бежим, Гришутка! И Гришутка инстинктивно бежал, скоро-скоро. скрип Скрипской, скрип, скрип, скрип, скрип Прибежали в переулчишках, узенький, гряненький. Двухэтажный серенький домишко И то на задний двор Чуть не в подвальный этаж Перед грязным заплесканным крылечком Целая гора намерзла грязных помоев Скатились точно в яму Здравствуйте, домой пришли Ой, Холодно Голодно Погодите, ребятки Теперь у нас есть что поесть и чем погреться Погодите, родненькие «Сейчас будем, с Новым годом! Я духом слетаю, дровец куплю того-сего!» И действительно, духом слетала. Только по дорожке на самую чуточку-минуточку в пятийный дом завернула и шкалик перепустила. Да тут же рядом в лавочке пряничков, орешков, леденчиков купила и три фунта колбасики вареной, да краюшку решетного, да полфунтика масла промерзлого чтобы Новый год было масляно встречать. Ай, ну, пташечки-косаточки, вот вам и того, и сего, и этого. Груня, клади, матка, живи, дровец печь. На силу, на силу все туда тащила. Груня положила дровец, натопила печку, зажарили вареную колбасу в масле, Мать светилась без отдыха, Груни и Вась помогали и с усердием. Так, вскипятили самоварчик, достали с полочки чайник с отбитым носком, с трещинами чашки полинялые, побурелые. Из сундука вынули сахар в жестяной коробочке и щепотку чаю, бережно завернутую в бумажку. Чай давно уже пахнул кожей и сеном. Впрочем, он и свежий был. С тем же самым ароматом. Только Гришутка не принимал участия в общей хлопотне. Он как сел у злого окошечка, так и не отходил от него. Он хмурился и скоблил ледяные узоры на разбитых оконцах. Но, очевидно, машинально скоблил. А его душа и мечты находились там. Там, в этих большущих синях. С мраморной лестницей, усаженной садами Уставленной большими куклами Гришутка, касатик, дай, скину красную рубашечку Да в сундучок спрячу, до праздника А то неровен час, касатик, запачкаешь, упаси Господи Нет, мама, я в ней Запачкаешь, говорю, касатик И мать подходит к нему, обнимает и целует В надежде, что касатик снимет драгоценную рубашечку из красного канауса и плисовые черные шаровары – подарок крестной матери. Но касатик положительно возмущается. Отстань, мамонька. Говорю, не замай. От тебя вон водка воняет. Это я для куражу, для праздничка лапушка выпила. Ну ладно, отстань, мамонька. Я целый день в этом буду ходить, вот что... Пущай его, уснет младенец, А я его крошечку раздену, А теперь пущай пощеголяет, Душеньку для праздничка потешит. Нако сахарный, леденчиков да пряничков. И сахарный машинально задумчиво берет Леденчики и прянички. Но, очевидно, думаю его, Слаще ему леденчиков и пряничков. Наелись, напились, Напраздничались Пришли гости до да сват, да своячницы, Принесли гостинцев счастьем! Дай Бог благополучно! Послали Ваню за полуштофом Опять поставили самовары, и пошли Чаи да росказни без конца и начала Наконец наговорились Разошлись по домам Стемнело Гришутка припрятал пакет Что мать принесла с пряниками И в нем десяток пряничков и леденцов Как ни тянуло его Он ни один не съел Все припрятал с пакетом Завернул его тщательно И все держал за пазухой Мамонька А там где мы были Там долго спать не ловаться У его превосходительства Касатик Медой, ведь они бари. у них ночь за место дня, мы давно уже спим, а они до вторых петухов будут сидеть. Что же они это делают, мамонька? А вот что, касатик, Сегодня вечером у них елка, большущую-большущую такую елку поставят. И все ее разоберут всякими гостинцами, конфектами. Да всю, как есть, свеченьками уставят. Страсть хорошо. А наверху, на самом верху, звезда Христова горит. Так и прелести, что и рассказать нельзя. Вот они, значит, около этой елки все соберутся и пируют. И Гришутка еще больше задумался. Большая ёлка с Христовой звездой наверху Приняла в его детском всеувеличивающем представлении Сказочные, чудовищные размеры. К вечеру матка стала совсем весела. Всех и Ваню, и Груню, и Гришутку Заставляла плясать и сама прищелкивала и припевала. Денечек побывай у меня До шарапа побываю у меня Побывай, бывай, бывай У меня Побывай, бывай, бывай у меня Наконец она совсем Стала сонная Ходила покачиваясь Все прибирала Разбила две чашки Расплакалась Свалилась и Захрапела Ну, Груша, теперь матку до завтра не разбудишь. Пойдем за ворота поглазеем. Гришутка остался один. В комнате совсем стемнело. Он присел около печки в угол, прислонился к ней и думал упорно все об одном и том же. Темная комната перед ним вся освещалась, горела огнями. Чудовищная елка вся убиралась невиданными дивами, и все ярче горела на ней звезда Христова. Наконец, воображение устало. Грешутка зевнул, съежился. Прислонился ловчей к печке и крепко заснул. Долго-долго прогуляли груши с Ваней, бегали на большую улицу, смотрели в окна магазинов, наконец вернулись, и целые клубы пара ворвались с ними в комнату. Весело перешептываясь и смеясь, дети разделись и спать улеглись, А об грешутке забыли. Он тихонько привстал, потянулся, подождал, пока брат и сестра заснули. Тихо, на цыпочках, подошел к своей шубке, кое-как надел ее, надел шапку, варежки, натянул валенки и тихонько вышел, притворив дверь, как мог, плотнее.